И маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренное ему при прощании сестрой на память. Он решил отнести колечко. Разыскав старуху с первого же взгляда и ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение. Взял у неё два билетика и по дороге зашёл в один плохонький трактиришка. Он спросил чаю, сел и крепко задумался.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 С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живёт и которая завтра же сама собой умрёт. Понимаешь? Ну, понимаю, отвечал офицер, внимательно уставившись в горячившегося товарища. Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающий дар без поддержки, и это тысячами, и это всюду. 100, 100.000 добрых дел начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обречённой в монастырь. Сотни тысяч, может быть, существований, направленных на дорогу. Десятки семейств, спасённых от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, и всё это на её деньги. Убей её и возьми её деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу.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 Я ничего не хочу говорить против долга и совести, но ведь как мы их понимаем? Стой, я тебе ещё задам один вопрос, слушай. Нет, ты стой, я тебе задам вопрос, слушай. Ну, вот теперь ты говоришь и ораторствуешь, расскажи ты мне. Убьёшь ты сам старуху или нет? Ну, разумеется, нет. Я для справедливости. Не во мне тут и дело, а по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой справедливости. Пойдём ещё партию.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 Между тем стемнело. Свечи у него не было, да и в голову не приходило ему зажигать. Он никогда не мог припомнить, думал ли он о чём-нибудь в то время. Наконец он почувствовал давящую лихорадку, а зноб и с наслаждением догадался, что на диване можно и лечь. Скоро крепкий свинцовый сон налёг на него, как будто придавил. Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасьева шел к нему в 10 часов на другое утро.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 И всё странные такие были грёзы. Всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то аазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды, кругом пальмы растут целым кругом, все обедают. Он же всё пьёт воду прямо из ручья, который тут же убоко течёт и журчит. И прохладно так, и чудесная, чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням,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 Эту дощечку он случайно нашёл в одной из своих прогулок на одном дворе, где во флигеле помещалась какая-то мастерская. Потом он уже прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, вероятно, от чего-нибудь отломок, который тоже нашёл на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко крест-накрест ниткой. Потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу, Я обвязал тоненькую тесёмочкой тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудрёние было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнёт возиться с узелком и улуччить таким образом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для веса, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что вещь деревянная. Всё это хранилось у него до времени под диваном.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 но неразрешённых пунктов и сомнения оставалось ещё целая бездна. Что же касается до того, где достать топор, то это мелочи его нисколько не беспокоило, потому что не было ничего легче. Дело в том, что Настасьей и особенно по вечерам поминутно не бывало дома. Или убежит к соседям, или в лавочку, а дверь всегда оставляет Настьерь. Хозяйка только из-за этого с ней и ссорилась. И так стоило только потихоньку войти, когда придёт время в кухню. и взять топор, а потом через час, когда всё уже кончится, войти и положить обратно. Но представлялись и сомнения. Он, положам, придёт через час, чтобы положить обратно, а Анастасия тут как тут вратилась. Конечно, надо пройти мимо и выждать, пока она опять выйдет. А ну как тем временем хватится топора искать начнёт раскречиться. Вот и подозрение, или по крайней мере случай к подозрению. Но это ещё были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и никогда было.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 что рассудок и воля останутся при нём неотъемлемо во всё время исполнения задуманного единственно по той причине, что задуманное им не преступление. Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошёл до последнего решения. Мы и без того слишком забежали вперёд. Прибавим только что фактически чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль.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 Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик ещё прежде, чем он сошёл с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиной кухней, как и всегда отварённую Настиш, он осторожно покосился в неё глазами, чтобы оглядеть предварительно, нет ли там в отсутствии Настасии самой хозяйки, а если нет, то хороши ли заперты двери в её комнате, чтобы она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдёт. Но каково же было его изумление? Когда он вдруг увидел, что Настасья не только на этот раз дома у себя в кухне, но ещё занимается делом, вынимает из корзины бельё и развешивает на верёвках. Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и всё время смотрела на него, пока он проходил. Он отвёл глаза и прошёл, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено. Нет топора. Он был поражён ужасно.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 Он шёл дорогой тихо и степенно, не торопясь, чтобы не подать каких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилась ему его шляпа. Боже мой, и деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку. Проклятье вырвалось из души его. Заглянув случайно одним глазом в лавочку, он увидел, что там на стенных часах уже 10 минут восьмого.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 Но он не поднял головы, силы не было. Лестница к старухе была близко, сейчас изворот направо. Он уже был на лестнице. Переведя дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и отправив ещё раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься на лестницу, по минутно прислушиваясь. Но и лестница на ту пору стояла совсем пустая. Все двери были заперты, никого-то не встретилось.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 очень думал о сему, ни в особенном ли я волнении, она недоверчива. Не подождать ли ещё, пока сердце перестанет? Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, стучало сильнее, сильнее, сильнее. Он не выдержал, медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты ещё раз позвонил погромче. Нет ответа. Звонить зря было нечего, да ему и ни к фигуре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 Кто-то непреметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь снаружи прислушивался, притаясь изнутри, и, кажется, тоже приложив ухо к двери. Он нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтобы виду не подать, что прячется. Потом позвонил в третий раз, но тихо, солидно и без всякого нетерпения. Вспоминая об этом после, ярко, ясно, эта минута отпечатанилась в нём навеки.